Глава 18 Круг Саброза? В смысле, тайный? Похоже на то. Ещё в старшей школе, стремясь улучшить целительские навыки, я читала много старинных текстов, в которых и повстречала этот термин. В обоих наших королевствах Роза имела древнюю историю и являлась символом секретности и тайных дел. Описание, идеально подходящее нашему путешествию. Арабис ухмыльнулась, и я поняла, что это название — их внутренняя шутка. Я быстро оценила её состояние. Ей стало значительно лучше, а всё благодаря ускоренной регенерации Фейри. «Калил сказал, что посвятил тебя в наш маленький секрет». Цилия похлопала по соседнему креслу, и я, не говоря ни слова, села рядом. Я чувствовала странную сопричастность, как будто, войдя в эту комнату, пересекла невидимую черту и, наконец-то, оказалась вместе с ними, а не топталась за границами очерченного ими круга. Всего минуту назад я не могла вернуться домой, потому что не знала дороги и не хотела умирать. Теперь, когда они воспринимали меня как одну из своих, я поняла, что хочу остаться. Их поведение изменилось, даже у Крина, пусть и совсем немного. Словно доверие, которое оказал мне Калил, рассказав правду, повлияло и на их отношение ко мне. Так близко я подпускала только родных, но друзей никогда. Их у меня, в принципе, было очень мало, и я бы точно не доверила никому из них такую важную тайну принца Калила. Означали ли их улыбки, что я входила не только в круг Саброза, но и стала их другом? Эта мысль вызвала странные чувства. Я только сейчас осознала, какие сильные узы связывают их друг с другом, Если они начали доверять мне только потому, что так сказал калил значит, каждый из них мог слепо верить свою жизнь остальным. Один нюанс. Я знала только часть правды. Они явно что-то недоговаривали, и я была в этом уверена. Каллил всё ещё держал меня на расстоянии вытянутой руки, так что хоть я и попала в их круг, всё равно была далеко от его центра. В любом случае, я уже настолько увязла в этой истории, что не смогла бы выбраться, даже если бы попыталась. Но, как ни странно, обещание принадлежности и дружбы было весьма заманчивым. Забавно, что я никогда не понимала, что упускаю что-то важное. Крин, сидевший слева от меня, наклонился вперёд, взял хрустальный графин, налил в один из бокалов напиток янтарного цвета и предложил мне. Я удивлённо моргнула. Он наклонил голову. «Это из вашего королевства. Одна из находок Калила. Оказывается, у вас всё же есть что-то хорошее». Я приняла бокал и посмотрела в изумрудные глаза Крина. Держался он не слишком дружелюбно. Происходящее явно было ему не по душе, но он словно смирился с этим, по крайней мере, отчасти. Он перевёл взгляд на Калила, словно спрашивая, «Ну что, счастлив?» Принц слегка прищурился в ответ. «Я сделала глоток самого мягкого виски из всех, что когда-либо пробовала в жизни». Каллил присел на подлокотник дивана напротив меня, где расположились Джондер и Сильвер, и потягивали янтарный напиток из таких же стаканов, как у меня. «Односолодовый Глен Фидих. Редкая коллекция 1937 года», — сказал Каллил. «Так вот, почему люди с моим уровнем дохода не могут себе позволить хороший алкоголь», — ответила я. «Всё из-за понтующихся принцев Фейри, которые платят за них любые деньги и перевозят через завесу». Губы Крина растянулись в ехидной усмешке. «Понтующийся?» — переспросил Сильвер. «Это значит заносчивый», — пояснил Крин. Я удивлённо приподняла бровь, глядя на него. Он пожал плечами. «Я провёл какое-то время в твоём королевстве». «Такого я не ожидала». Калил молча слушал наш разговор, лишь изредка закатывая глаза. Казалось, он уже привык быть объектом шуток и не обижался. «Дани, я же могу называть тебя Дани, да?» И, не дожидаясь моего согласия, Сильвер продолжил. «Похоже, Даня разделяет твое мнение насчет Каллила, Крин». «Ну, нетрудно заметить, что в его казне полно денег, и он любит баловать свою испорченную богатую задницу», — оторвался Крин, явно не желая признавать, что у нас с ним есть что-то общее. «Нужно же как-то компенсировать маленькие неудобства, которые приходится терпеть», — сказал калил по-королевски взмахнув рукой. Я ухмыльнулась. Я никогда раньше не слышала, чтобы он шутил, и мне вдруг стало интересно, насколько он отличается от того принца, которого я знала до этих пор. «Да», — сказала Цилия, — «его, например». Она многозначительно посмотрела на Крина. «Спасибо», — Калил возвёл глаза к потолку. «Хоть кто-то понимает шаткость моего положения». Крин фыркнул. «Без меня ты бы уже давно двинул кони!» Он похлопал принца по плечу. «Ваши разговоры очень очаровательны», — вмешалась Арабис. «Но до полудня осталось совсем чуть-чуть, и если Дани сможет помочь, ей понадобится время. Так что предлагаю перейти сразу к делу. Итак...» Калил сразу повернулся ко мне и приступил к объяснениям. «Помнишь, я говорил, что если зверь захочет проникнуть в город, то городские стены не помешают?» Я кивнула. «Поэтому вместо того, чтобы бродить за пределами города, мы попробуем удержать меня внутри». «Например, в камере?» «Именно. Но если толстые стены и стражники не остановят зверя, как поможет клетка?» «Я буду связан цепями Искрория». «Искрория?» — повторила я. «Полагаю, это какой-то особый материал?» Джондар придвинулся к краю дивана. «Да, это редкий материал, очень прочный. Мой отец когда-то держал на таких цепях дракона». «А они смогут удержать Калилла?» «Да», — ответила Цилия, хоть это прозвучало скорее как вопрос. «Минуточку. Неужели они боялись, что Калил разорвёт цепи, из которых не смог вырваться даже дракон? Насколько же он был силён! От одной только мысли меня пробрала дрожь. «Как видишь, мы сами не уверены, что это сработает», — сказал Калил. «Потому-то нам и нужна твоя помощь». Я наклонилась вперёд. «У Крина появилась идея», — продолжил Калил. Он подумал, что ты сможешь приготовить снадобье, которое усмирит меня. «Учти», — вмешался Крин, — «мы уже перепробовали все возможные средства, и ничего не вышло. Напиток железной выдержки, от которой великанов вырубает на сутки, усыпил его всего на несколько минут». У меня в голове тут же появилось множество вариантов снадобий, и я, вскочив на ноги, начала вышагивать вдоль одного из книжных шкафов. Никто ничего не говорил, но я чувствовала на себе их взгляды. Напиток железной выдержки был сильнодействующим, обезболивающим, особенно для людей. В моём королевстве проводили клинические испытания, но они все провалились, даже несмотря на то, что напиток применялся в ничтожно малых дозах. Если не подействовал он, то что тогда сможет помочь? Каллил упоминал, что не может контролировать эмоции. Я снова повернулась к остальным. «Вы пробовали болотные цветы? В больнице я давала их беспокойным пациентам в качестве успокоительного». Они не всегда оказывали именно успокаивающий эффект, но расслабляли нервную систему и усмиряли сильные эмоции. «Да», — ответила Арабис, — «небольшой эффект от него был». Выдавали его в чистом виде?» — спросила я, догадываясь, каким будет ответ. «Да». Так и думала. Похоже, никто не подумал, что если смешать болотные цветы с крапивой, то это усилит эффект. И напиток железной выдержки он тоже пил. Арабис кивнула. «Да, мы давали его с чаем». «Думаю, я могу кое-что придумать, но мне нужны ингредиенты. Здесь есть аптека или место вроде лавки Ялгруна?» «В Эмберморе есть всё», — сказала Цилия, вскочив на ноги. «Я провожу тебя». «Цилия, она не за платьями идти предлагает». Крин смерила её многозначительным взглядом. Цилия лишь закатила глаза. «Да знаю я». «Да ну». Арабис встала, прижимая руку к животу, и поморщилась. Крино беспокойно посмотрел на Арабис и уже поднялся со своего места, как вдруг вспомнил, что это не должно его волновать. Он снова откинулся на спинку дивана, скрестил ноги и принялся рассматривать свои ногти. Арабис направилась к двери. «С тобой схожу я». «Нет, не пойдёшь. Врач прописал тебе постельный режим», — решительно сказала я. «Мы с Цилией обо всём позаботимся». «Я пойду», — сказала Сильвер. Я посмотрела на Калила. «Я бы хотел сопроводить тебя лично, но мне нужно обсудить дела с королём Элладеном», сказал он, и я почувствовала лёгкий укол сожаления из-за того, что он не покажет мне прекрасный город, который я лишь мельком увидела прошлой ночью. «Как и нам, с Крином», сказал Джондар. Цилия, летящей походкой, побежала к двери, её голубая туника развивалась за спиной. Тонкая полупрозрачная ткань выгодно подчёркивала её грудь и тёмные очертания сосков. Она была воплощением красоты и беззаботности, готовая покорить весь мир своей лучезарной улыбкой. Арабис шагнула вперёд. Крин предложил ей руку, но она оттолкнула её. «Я не калека, и мне не нужна помощь», — отрезала она и с гордо поднятой головой вышла из комнаты. Калил задержался, и когда я пошла следом за остальными, поймал мой взгляд. «Даниэл, можно тебя на пару слов?» — спросил он. Крин закрыл за собой дверь, оставляя нас наедине. я «Я хочу поблагодарить тебя», — сказал он, сокращая расстояние между нами. «Я знаю, что особого выбора нет, но твоя готовность помочь много для меня значит». «Это моя работа», — ответила я. «Задача словно создана для меня». «Не обесценивай свой труд. Это важно для меня». Упрямая прядь волос снова упала мне на лоб, и я раздражённо смахнула её. Калил завёл руку назад и быстрым движением распустил свои волосы. «Позволишь?» Он поднял полоску кожи, зашёл мне за спину и собрал волосы в пучок, едва касаясь пальцами моей нежной шеи. Я вздрогнула и прикусила губу, а потом услышала, как он глубоко вздохнул, словно вбирал мой запах. О, Господи! Вот так! Он снова встал передо мной. Лучше? В ответ я смогла лишь слабо кивнуть. Он посмотрел мне в глаза и неохотно, словно сдерживаясь изо всех сил, опустил взгляд на мои губы. Тут в дверь постучали. «Ну, вы идёте?» — спросила Цилия. «Утро скоро кончится». Мы с Калилом подпрыгнули от неожиданности. Он неловко поклонился. «Ещё раз спасибо», — он открыл мне дверь. «Буду ждать твоего возвращения».